331. Понять, откуда подсылаются темные мысли, будет уже победы над ними, ибо темные сильны тем, что объект их нападений не знает и не подозревает их хитрой механики. Не выдерживают они разоблачения и тоже же отступают. Сильны, пока скрыты. Вот почему зоркость, распознавание столь ценно, ученики. Было бы правильно рассматривать каждое состояние сознания, которое не от света. от тьмы исходящим и тьмой вдохновляемым. Как на древних изображениях темные мечут возоренного стрелы, но делают они это постоянно. И если защита ослабела или зоркость оставила, вред неминуем, Их цель — отделить, отторгнуть от света. Свет выше и невыносим тьме, и по мере разрастания света внутри напрягается, соответственно, тьма. Если посылается темный иерофан, значит, достижения велики. Это следует понимать и не огорчаться темной активностью. Ведь резкие контрасты света и тени дают особенно яркие образы. Так соберем весь свет, который может вместить сознание, чтобы яро противопоставить его тьме. Лучшим способом сосредоточения света в себе будет образ учителя света в сердце. повторение имени и ритм священных воззваний. Оборонимся, владыку и света, радостно будущее, но тернист к нему путь.